Глава 19 На следующий день, 22 мая, с самого утра начались работы по приспособлению гранитного дворца для жилья. Колонисты очень спешили перебраться из ненадежного и неуютного убежища в гротах в большую сухую пещеру в гранитной скале. Впрочем, они не имели намерения совсем покинуть гроты, И Сайрос Смит, разрабатывая проект устройства колонии, предполагал превратить их в большую мастерскую. Прежде всего, Смит решил установить, в каком месте скалы находится фасад гранитного дворца. Для этого он направился на берег к подножию гранитной стены. Кирка, выскользнувшая из рук Спилета, должна была упасть на землю перпендикулярно, поэтому ему достаточно было найти кирку, чтобы определить место, где было пробито отверстие. Отыскать кирку удалось без труда. Наверху, в скале, прямо над тем местом, где кирка вонзилась в песок, приблизительно на высоте 25 метров виднелось небольшое отверстие. Горные голуби тоже обратили на него внимание, и снизу было видно, как они вились вокруг него, то залетая внутрь, то, вылетая наружу. Можно было подумать, что колонисты сделали это отверстие только для того, чтобы голуби могли видеть гнезда под сводами гранитного дворца. Инженер предполагал разделить правую половину пещеры на несколько комнат, устроив перед ними узкий коридор и проделать в гранитной стене по фасаду пять окон и дверь. Пенкроф ничего не имел против окон, но не понимал, зачем нужна дверь, раз прежний водосток представлял собой естественную лестницу, по которой всегда будет легко войти в гранитный дворец. «Друг мой», — сказал ему Сайра Смит, — «если нам с вами нетрудно попасть в наше жилище по водостоку, то так же легко и другим было бы добраться до нас». Я намерен, наоборот, загородить этот водосток, все отверстия герметически заделать и даже, если понадобится, совсем замаскировать вход, подняв уровень воды с помощью плотины. — А как же мы будем попадать туда? — спросил моряк. — По наружной лестнице, — ответил Сайра Смит. — Мы сделаем веревочную лестницу. Когда мы будем ее поднимать, Наш дворец окажется совершенно недоступным для посторонних. — Но зачем столько предосторожностей? — возразил Пенкров. — До сих пор нам не попалось ни одного хищного зверя, которого стоило бы так бояться. Что же касается дотуземцев, то ведь их нет на нашем острове. — Вы в этом совершенно уверены, Пенкров? — спросил инженер, пристально глядя в глаза моряку. — Окончательно мы в этом убедимся только после того, как обследуем весь остров, — ответил Пенкров. — Вы правы, — сказал Смит, — мы пока знаем только очень небольшую его часть. Но если предположим, что у нас нет врагов на острове, то они могут явиться к нам извне, потому что эта область Тихого океана пользуется самой дурной репутацией. Поэтому нам следует на всякий случай принять меры предосторожности». Сайрос Смит рассуждал вполне убедительно, и поэтому Пенкров, прекратив спор, заявил, что он готов выполнять приказания инженера и ждет, чтобы ему сказали, что надо делать. На фасаде гранитного дворца было решено пробить пять окон, одну дверь и, кроме того, несколько слуховых окошек, которые позволили бы свету в изобилии проникать в эту великолепную квартиру и устроить совершенно отдельное и в то же время светлые помещения. Особенно много света должно было быть в центральном отделении пещеры, которое инженер в своем проекте назвал гостиной и музеем. Фасад гранитного дворца был обращен на восток, и восходящее солнце будет приветствовать его обитателей своими первыми лучами. Расположенный на высоте 25 метров над землей, фасад пещеры занимал ту часть гранитного массива, которая находилась между выступом, образующим острый угол над устьем реки Милосердия с одной стороны, и перпендикулярной линией, проведенной с вершины плато к гротам с другой Благодаря такому расположению пещеры колонисты не должны были ощущать действия ненастных северо-восточных ветров, которые задевали ее лишь только сбоку, разбиваяся скалистые выступы. Для защиты от ветра, дождя и холода, до тех пор, пока не будут сделаны оконные рамы и вставлены стекла, инженер предполагал закрыть все оконные отверстия плотными ставнями и замаскировать их. Но все это потом. А теперь в первую очередь необходимо было пробить в гранитной стене отверстия для окон и дверей. Как неусердно работали колонисты, все-таки, действуя одними кирками, они слишком долго долбили бы прочный гранит. А Сайрос Смит, наоборот, любил, чтобы все делалось быстро. У него оставалось еще немного нитроглицерина, которым он и решил воспользоваться. Действие взрывчатой силы было сосредоточено в определенных точках, и отверстия образовались именно в тех местах, где это требовалось. Затем с помощью кирки и лома, отверстиям для пяти окон, слуховых окошек и двери придали готический рисунок. При этом ни инженер, ни его помощники не следили за строгой правильностью линий, что значительно усложнило бы работу. Напротив, им даже понравились прихотливые очертания получившихся отверстий. Спустя несколько дней после начала работ волны света уже заливали всю пещеру, проникая в самые укромные уголки. По проекту Сайроса Смита квартира должна была состоять из пяти комнат с видом на море. Справа намечалась передняя с большой входной дверью, которая будет сообщаться с берегом подъемной веревочной лестницей. Далее шли кухня шириной 9 метров, столовая шириной 12 метров, общая спальня таких же размеров и, наконец, гостиная, на устройстве которой особенно настаивал Пенкров, примыкавшая к большому залу. Эти комнаты занимали лишь часть пещеры, Вдоль комнат тянулся длинный коридор, устроенный посередине. С другой стороны к нему примыкало несколько кладовых для хранения инструментов, провизии и различных припасов. Все продукты, флоры и фауны, собранные на острове, могли храниться там, надежно защищенные от жары и сырости. Места было очень много, и даже громоздкие предметы можно было разместить довольно удобно. Кроме того, при необходимости колонисты могли воспользоваться и верхней маленькой пещерой, которую можно было назвать чердаком их новой квартиры. Проект дворца был окончательно утвержден, и колонистам оставалось только привести его в исполнение. Недавние химики и минеры снова превратились в кирпичников, а затем стали переносить изготовленные кирпичи и складывать их на берегу, около фундамента гранитного дворца. До сих пор Смит и его спутники проникали в пещеру только через старый водосток. При таком способе сообщения им приходилось сначала подниматься на плато дальнего вида, делая крюк по крутому берегу реки, спускаться на 60 метров по узкому тоннелю и вновь подниматься опять на такую же высоту, чтобы выйти из пещеры. Все это было утомительно и требовало очень много времени. Поэтому Сайрос Смит решил немедленно приступить к изготовлению крепкой веревочной лестницы, подняв которую можно сделать гранитный дворец совершенно недоступным. Лестница шла снизу до самых дверей дворца. Веревки, заменявшие перила, были сплетены с помощью ворота из тонких и гибких волокон одного волокнистого растения, очень тщательно обработанного, и по прочности не уступали самому толстому корабельному канату. Что касается ступенек, то их выстругали из легких, но прочных веток красного кедра, как бы специально предназначенных для этой цели. Вся работа была выполнена искусными руками Пенкрофа. Также тщательно моряк сплел еще несколько бухт более тонких веревок, с помощью которых устроили нечто вроде подъемной машины с блоком у самой двери. Таким образом, кирпичи можно было легко поднимать до самой двери гранитного дворца. Благодаря устройству подъемной машины значительно упрощалась доставка в пещеру различных строительных материалов, и поэтому решено было немедленно приниматься за внутреннюю отделку. В извести недостатка не было, а кирпичей изготовили несколько тысяч штук. Кладка перегородок шла очень быстро, и вскоре все помещение разделили в соответствии с проектом на комнаты и кладовые. Все работы выполнялись под руководством инженера, который не оставался праздным и не хуже заправского каменщика, клал свой участок стены. Сайрус Смит не отказывался ни от какой работы и служил примером своим понятливым и усердным помощником. Они работали спокойно, дружно, весело, перебрасываясь шутками и остротами. Особенно отличался Пианкроф, у которого, казалось, был неистощимый запас каламбуров и смешных словечек. То плотник, то канадчик, то каменщик. Он просто заражал своим хорошим расположением духа всю маленькую компанию. Доверие его к инженеру было безгранично, и ничто не могло его изменить. Он считал Смита способным на все, и заранее был уверен, что все будет непременно так, как хотел инженер. Вопрос об одежде и обуви, бесспорно вопрос очень важный, освещение дворца зимними вечерами, обработка плодородных земель и выращивание культурных растений, в том числе хлебных злаков, все это казалось ему делом очень легким, если только Сайрос Смит возьмется за него. Мечты его шли гораздо дальше». Он уже превратил реки в каналы, вырыл новые и использовал их для перевозки богатства земли, разрабатывал каменоломни, сооружал фабрики и заводы с паровыми и водяными двигателями и даже строил железные дороги. Да, именно железные дороги, которые должны были в один прекрасный день густой сетью покрыть остров Линкольна. Инженер не мешал Пенкрофу фантазировать, и не старался охладить пыл преданного моряка. Пенкроф, правда, хватал через край, но ведь в нем говорило его преклонение перед гением инженера. Сайрас Смит так это и понимал, и даже улыбался, слушая моряка, но, конечно, и не думал рассказывать о том, как он беспокоится о будущем их колонии. А между тем опасения инженера были вполне основательны. Их остров лежал в стороне от курса кораблей в малопосещаемой части Тихого океана, и колонисты могли умереть, так и не дождавшись спасения. Поэтому они должны были рассчитывать только на самих себя и больше ни на кого. Остров Линкольна находился так далеко от любого материка, что любая попытка доплыть до обитаемой земли на самодельной лодке была бы очень рискованной, и опасной. Кроме того, их лодка, вероятно, не выдержала бы такого длительного плавания. Но, как говорил моряк, они могли дать сто очков вперед прежним Робинзонам, которые считали чудом, когда им удавалось сделать какую-нибудь самую простую вещь. И в самом деле колонисты и сами многое знали, а кроме того с ними был человек, который не только все знал, но и все умел делать. Во время работы особенно отличался Герберт. Умный и трудолюбивый, он быстро все схватывал и прекрасно выполнял задания инженера. Сайрус Смит с каждым днем все больше привязывался к симпатичному мальчику, как к сыну. Герберт относился к инженеру с уважением и любовью. Пенкров, конечно, видел, что его воспитанник и инженер подружились, но нисколько не ревновал. Наб оставался верен себе. Как всегда, он был олицетворением храбрости, усердия, самоотвержения и преданности своему господину. Он так же слепо верил в инженера, как и Пенкров, но выражал свой восторг не так шумно. Когда моряк в порыве энтузиазма принимался кричать «Ура!», Наб всем своим видом словно говорил ему «Не понимаю, что вы находите тут такого необыкновенного. По-моему, иначе и быть не могло». Впрочем, Пенкроф и Нап очень подружились и даже незаметно для себя быстро перешли на «ты». Что касается Гедеона Спилета, то он тоже охотно принимал участие в общей работе и оказался ловким и умелым, что немного удивляло Пенкрофа. Этот «газетчик» не только понимал, что именно нужно сделать, но, кроме того, умел и работать не хуже других. Лестницу окончательно установили 28 мая. В ней было не меньше ста ступеней при общей длине 25 метров. Сайросу Смиту удалось, к счастью, разделить ее на две части, воспользовавшись тем, что как раз посередине, на высоте 12 метров над землей, в стене имелся выступ. Этот выступ немного расширили и разровняли киркой, так что образовалась маленькая площадка. К ней прикрепили нижнюю половину лестницы. Благодаря этому она стала гораздо меньше раскачиваться, а при необходимости ее с помощью остроумно приспособленных веревок можно было поднимать наверх до уровня гранитного дворца. Вторую половину лестницы прикрепили нижним концом к площадке, а верхним к двери. Таким образом подниматься по лестнице стало значительно легче. Впрочем, Сайрос Смит рассчитывал со временем построить гидравлический подъемник, чтобы не тратить силы и время, взбираясь по лестнице. Колонисты быстро научились пользоваться лестницей. Все они были сильными и ловкими, и Пенкров, привыкший к по бавантом, преподал им несколько практических уроков. Топ тоже нуждался в обучении. Бедное животное не было приспособлено для лазанья по веревочным лестницам, но Пенкров так усердно занимался с собакой, что топ смог самостоятельно, без посторонней помощи, так же быстро и проворно подниматься и спускаться по лестнице, как это делают его родичи на представлениях в цирке. Моряк, конечно, гордился успехами своего ученика. Впрочем, очень часто он на своих плечах поднимал его наверх, на что умный топ никогда не жаловался. Следует заметить, что во время производства строительных работ, которые надо было закончить до наступления периода дождей, не был забыт и вопрос о заготовке больших запасов провизии. Ежедневно Спилит и Герберт, добровольно принявшие на себя обязанности поставщиков колонии, посвящали несколько часов охоте. Они пока еще охотились в лесу Якомара, на левом берегу реки Милосердия, потому что за неимением лодки или моста не могли перебраться на другой берег реки. Поэтому огромные леса Дальнего Запада до сих пор оставались неисследованными, и пернатая дичь с левого берега перебиралась на правый, где могла не бояться никаких охотников. По совету инженера, экспедицию в леса Дальнего Запада отложили до первых хороших дней будущей весны. Но охотники пока не жаловались. В лесах Якомара водилось немало кенгуру и диких кабанов, а короткие со стальными наконечниками копья, луки и стрелы охотников великолепно справлялись со своим делом. Кроме того, Герберт обнаружил недалеко от юго-западной конечности озера Довольно большую, немного болотистую лужайку, поросшую ивами и ароматическими травами, распространявшими в воздухе благоухание. Здесь росли тимьян, чебрец, базилик, чабер. Словом, все виды ароматических растений семейства губоцветных, которые так любят кролики – Гедеон Спилет, выслушав рассказ Герберта, заметил, что если там для кроликов накрыт стол, значит, они должны быть где-то поблизости. Охотники тщательно смотрели всю лужайку. Молодой натуралист очень любил это место и собирал здесь растения и для гербария, и для лекарственных целей. Дома у него уже имелся порядочный запас базилика, розмарина, мелиссы, Буковицы и других трав, которые обладают различными терапевтическими свойствами. Одни оказывали вяжущее, другие — жаропонижающее действие, третьи употреблялись против грудных болезней, лихорадки и ревматизма, а четвертые помогали от судорог. Пенкроф как-то спросил Герберта, зачем ему нужна эта куча травы? — Как на что? Лечиться, если кто-нибудь из нас заболеет. «Как же мы можем заболеть, если на всем острове нет ни одного доктора?» самым серьезным видом возразил Пенкров. На это ответить было нечего, но юноша, тем не менее, продолжал собирать различные травы к большому удовольствию обитателей Гранитного дворца. Кроме чисто лекарственных растений, он разыскал и принес довольно большое количество листьев монарды, широко известной в Северной Америке, из которых получается превосходный напиток со вкусом бергамота под названием «Чай Освего». После долгих поисков охотники, наконец, нашли место, где водились кролики. Почва у них под ногами была вся изрыта небольшими норками. «Норки!» — закричал Герберт. «Да», — ответил Спилет, — «я тоже их вижу». «Но живет ли там кто-нибудь?» «В этом-то и весь вопрос». Вопрос очень скоро решился сам собой. Не успели охотники сделать еще десять шагов, как вдруг сотни маленьких зверьков, очень похожих на кроликов, выскочили из норок и разбежались в разные стороны так быстро, что даже топу не удалось догнать ни одного из них. Однако Гедеон Спилет твердо решил не уходить с до тех пор, пока не будет иметь, по крайней мере, полдюжины этих грызунов. Ему хотелось принести в гранитный дворец несколько экземпляров новой дичи, а потом он думал заняться приручением кроликов. Для этого надо было только расставить ловушки и разложить селки у самых норок. Но у него не было с собой селков, и сделать их было не из чего. Поэтому охотники принялись осматривать норки одну за другой и раскапывать их палкой. Наконец... После целого часа работы они добились того, чего хотели. Четыре грызуна лежали в их охотничьих сумках. Это были так называемые американские кролики, очень похожие на своих европейских сородичей. Охотники с торжеством принесли добычу в гранитный дворец и вечером на ужин подали кроликов, приготовленных по всем правилам кулинарного искусства. Жаркое оказалось очень вкусным, поэтому пренебрегать кроликами отнюдь не следовало. Благодаря открытию Герберта колония могла считать себя обеспеченной на многие годы. 31 мая кладка перегородок была закончена. Оставалось только меблировать комнаты, и это должно было занять обитателей дворца в длинные зимние вечера. В первой комнате, отведенной под кухню, поставили печь. Печнякам пришлось немало потрудиться над устройством дымохода. Не имея возможности вывести трубу вверх через крышу, Сайрос Смит решил, что проще всего сделать ее из обыкновенной глины и в наклонном положении вывести в небольшое отверстие, пробитое в стене над кухонным окном. Снаружи трубу не было видно, потому что ее довели только до отверстия и в этом месте тщательно обмазали глиной. При сильном восточном ветре, дующем прямо на фасад граничного дворца, печь, вероятно, будет дымить и даже очень сильно. Но восточный ветер в этой полосе дует не очень часто, к тому же повар колонии, НАП, не обращал внимания на такие пустяки, как дым. Когда работы по внутренней отделке помещения были закончены, Инженер решил загородить внешнее отверстие старого водостока, чтобы совершенно закрыть доступ в пещеру со стороны озера. Отверстие тоннеля завалили большими камнями и скрепили их цементом. Смит пока еще не мог привести в исполнение свое намерение скрыть это отверстие под водой, подняв уровень воды в озере с помощью плотины. Он ограничился тем, что засыпал это место землей, прикрыл дерном И посадил кустарник. С наступлением весны растения должны были пышно разрастись. Тем не менее, инженер воспользовался старым водостоком для того, чтобы провести пресную воду из озера в гранитный дворец. Небольшое отверстие, пробитое ниже уровня озерной воды, доставляло колонистам ежедневно не менее 25-30 галлонов воды в день. Галлон — это почти 4,5 литра, то есть речь идет более чем о ста литрах воды. Благодаря этому жители гранитного дворца избавились от необходимости носить воду и никогда не испытывали в ней недостатка. Наконец, все самые необходимые работы были закончены и как раз вовремя, потому что наступала ненастная пора. Но колонисты могли теперь не бояться зимы, В ожидании, пока инженер примется за изготовление стекол, окна закрывали на ночь толстыми ставнями, которые смастерил Пенкров. Гедеон спилит, очень артистично расположил на выступах скалы, вокруг окон, разные красивые растения и длинные стебли травы, что очень украсило внутренний вид помещения. Из окон открывался прекрасный вид на море, которая на горизонте сливалась с небом и ограничивалась слева, на севере, мысом челюстей, а справа, на юге, мысом когтя. Вся бухта Союза расстилалась перед взорами колонистов во всем своем великолепии. Да, обитатели гранитного дворца имели полное право гордиться собой и своим надежным жилищем. Пенкроф бурно расхваливал это чудесное помещение, которое он в шутку называл «квартирой на пятом этаже под антресолями».